Глава двадцатая Дом, а вернее даже небольшой одноэтажный особняк, располагался на этом же северном берегу Вены в сотни с небольшим шагов от речной набережной. Правда, находился он в тупике, которым заканчивался небольшой переулок, и в соседях здесь были в основном мелкие ремесленники-кустари. Квартал считался небогатым и непрестижным, и присмотренный Викой особняк был тут самым крутым зданием. Так что пристальное внимание и интерес к новым жильцам здесь будут, пожалуй, не меньше, чем при проживании в доме госпожи Ламарии, А уж саны-шантоны, любительницы все знать, подсматривать и подслушивать, найдутся везде, в любом месте, в любую эпоху и в любом мире. «Снижать не буду, и так продаю дешевле, чем покупал». Форнинг, бывший представитель одной авелирской торгово-судной компании, возглавлявший ее в Ежское отделение, возвращался на родину и распродавал свое здешнее имущество верой и правдой, прослужившее ему полтора десятка лет. «Девушка, соглашайся, выставляю такую цену только по причине срочности, без обмана». «Так и должно быть дешевле», – торговалась Вика. «Дом ведь со времени покупки, знаете ли, не становился новее. Скиньте 500, и я с вами сегодня же рассчитаюсь». Форнинг улыбнулся и покачал головой. Хороший, в общем-то, дядька, вполне приветливый и с чувством юмора. Видимо, опыт работы с большим количеством клиентов сказывается. Вика призналась себе, что в вопросах торговли не ей с ним соревноваться. Да и говоря по правде, цену он и так запросил приемлемую. «Ладно», – кивнула она, – «я вижу, что вы нисколько не жалеете бедную девушку. По рукам?» «Не каждый день мне приходилось встречать таких бедных девиц, способных прикупить такой вот домишко», — усмехнулся он. «И это с моим-то опытом. По рукам». Тянуть кота за хвост они не стали и сразу пошли в городской магистрат. «Я только в банк зайду, подождете?» — спросила Вика по дороге. «Боязно было такие деньги с собой брать», — пояснила она. Форненг, понимающе кивнул. До открытых грабежей на центральных городских улицах вовьеже не доходило, но поостеречься на всякий случай никому и никогда не мешало. В предбаннике у входа в банк Вика вынула из пространственного кармана 4000 лир и к банковскому клерку, хотя называть здорового быковатого мужика с бородой-лопатой клерком язык не поворачивался, подошла, уже имея на руках оговоренную с Форненгом сумму четыре лир в крепком кожаном мешке и восемь 50-лировых золотых монет комиссионных. «Сделайте, пожалуйста, неименной вексель!» Клерк окинул ее взглядом и протянул руку к мешку. Когда он высыпал его содержимое на стол перед собой, то даже если и был удивлен, на его лице не дрогнул ни один мускул. «На всю сумму!» Безразлично поинтересовался он. «Комиссия 40 лир». «Я знаю», – улыбнулась Вика. Ее хождения по городу не были бесцельными. Она не только посматривала на все вокруг, но и подслушивала. Несколько раз делала вылазки в скрытии не для того, чтобы совершать какие-то добрые или плохие дела, а просто с целью получения информации». И на сегодняшний день Вика знала про здешние порядки во много раз больше, чем знала уроженка этого Миранелла. Помахивая векселем, словно земная школьница, получившая пятерку портфелем, она вышла из банка. «Я готова, идем дальше?» С Форнингом они по дороге продолжили разговор. «Не жалеете, что уезжаете?» Спросила она, заметив, что тот без особого восторга смотрит на ее возвращение в родной Авелир, город-столицу одноименного герцогства, самого восточного в королевстве, граничащего с Ценарской империей. Работа тут была интересная. «Если честно, Нелла, то действительно жалею», искренне сказал Форнинг, немного погрузившись в свои мысли. И работа интересная, и денег тут себе неплохо поднял, и друзьями обзавелся. Но я ведь сразу знал, что тут ненадолго, два года, и нас региональных управляющих меняют. Он засмеялся, но несколько натянуто. Боятся, что начнем крысятничать. А раньше случалось такое? Так и сейчас случается, пожал он плечами. Думаешь, это ограничение сроков помогает? «Не знаю, чего там наши гильдейские начальники себе в головы поубивали. Как по мне, так чушь это полная». Тут они подошли к старому мосту, на котором две группы дворян, тройка вьерских и четверка гленских гостей, довольно бурно выясняли отношения. За мечи пока никто не хватался, но говорили на повышенных тонах, а яду в словах было столько, что Вика удивилась, как их с форнингом не травануло, словно и притом, когда они прошли мимо спорящих. «Видишь?» – кивнул он за спину, уже миновал мост. «Похоже, что я вовремя отъезжаю. Поверь моему нюху торговца и ростовщика, скоро тут дела станут совсем плохи. Добром, думаю, все не закончится. Я про это злосчастное сватовство». И считай, еще не начались праздничные мероприятия. Вьежские дворяне из отдаленных провинций еще только начинают съезжаться, а уж этих-то клиентов я хорошо знаю, у них, кроме родовых мечей и гонора, и нет ничего, даже мозгов, если между нами. Прогленцев, уверен, ты и сама все видишь и понимаешь. Да ладно вам, отмахнулась Вика, «Я уже такие картинки почти две недели наблюдаю. Герцога Витера тут у нас, скажем так, уважают». В данном случае она считала, что бояться и уважать – это и правда одно и то же. Говорить гадости друг другу будут, а драться не рискнут. Тут Вика вспомнила о разговорах с Дебором и добавила, «Разве только что на дуэлях до первой крови, в смысле до первой царапины». А Велирец посмотрел на нее, но ничего не ответил. Они уже подошли к ратуше. Здание ратуши Вика присмотрела еще в свои первые прогулки. Оно ей понравилось, словно сошло с картинок иллюстрирующих средневековье в ее родном мире. Ратуша была в три этажа, украшена шпилями и башенками и находилась под крутой черепичной крышей, но бывать внутри девушки еще не приходилось. «Я иду сюда первый раз», — призналась она. «Ну, зато и я тут почти как жилец». Форнен слегка подтолкнул ее по направлению к ратуше, словно бы не невзначай прикоснувшись своей ладонью к талии Вики и продержал ладонь чуть дольше приличного. «Эх, и это туда же», — мысленно вздохнула Вика. «А ведь на самом деле неплохой мужик». Мэрия города Вежа занимала верхний третий этаж. На первых двух этажах размещались магистрат, суд и городские службы, от стражи до коммунальщиков. Нам куда? Могла бы и не спрашивать. Еще в ее родном мире нужные ей конторы, кабинеты или даже жилые квартиры, как правило, располагались на последних этажах. «Жалко, что ты уезжаешь, Форнинг. Точный мужчина одного возраста с авелирским торговцем и ростовщиком под сорок подслеповато щурился, листая толстый грозбух с деревянными... Нет, в самом деле деревянными обложками и страницами из кожи. Значит, говоришь, продал дом, продаешь. Ага, вот оно. Он провел пальцем по строке. 18,196. Во Вьеже, как обстоит дело в других городах, Нелла не знала и не интересовалась, а Вика поинтересовалась разок, но ответа отца Шантон не получила, та и сама не знала. Некоторые, хоть и не все улицы, имели название, но номера домов к названиям улиц никак не были привязаны. Все дома получали только сквозную нумерацию. Понятно, что герцогский дворец имел номер один. Не просто неудобно, а чудовищно неудобно, так как номера домам присваивали по мере их регистрации после строительства, и получилось, что, к примеру, 2010 номер был дома, расположенного в одном конце города, а 2011 в противоположном. Повезло несуществующим почтальонам, что тут почты не было, иначе бы они с ума сошли. Сделаем сегодня запись. Тугарт, девушка вексель с собой принесла. Форменг положил перед Тугардом, как поделовик одним из помощников мэра, золотую двадцатилировую монету. Ждать мне некогда. Про то, что для ускорения процесса необходимо будет дать взятку, Вика до этого момента не знала, и с Форменгом они этот вопрос не обговаривали. А сам, из своих средств оплатив мзду, поднялся в глазах Вики еще выше. Нет, все же и в этом мире достаточно часто встречаются мужчины вполне достойные, что не могло ее не радовать. Впрочем, она тут же здраво себя поправила. Почему-то Нелли таковых не попадалось от слова совсем. Видимо, чтобы встречать порядочных мужчин, Надо выглядеть соответствующим образом и заниматься более подобающим делом, чем продавать свое тело, или одни и те же мужчины по отношению к разным женщинам ведут себя по-разному, то есть тот же Форнинг стой, настоящий Неллой ввел бы себя иначе. Вика себя отдернула. Сейчас ей не до философствований, она просто недвигу покупает. «Я знаю, что ты торопишься», – понимающий кивнул помощник мэра. «Поэтому сам и взялся оформить. А то ты же знаешь моих писарей, лентяев и выжик, тянули бы дня три-четыре». Прибрать с первым делом монету этот добродушный чиновник, тем не менее, не забыл. «Как тебя зовут, девушка?» – обратился он к Вике. «Нелла». Вика была сама скромность. Даже легкий румянец-счетчик смогла вызвать без всякой магии, на одном лишь лицемерии. Просто Нелла подслеповато посмотрела на нее, второе имя не брала? При заключении брака не все, но большинство здесь брали второе имя, одно на двоих. И сейчас чиновник уяснял для себя статус стоявшей перед ним девушки, замужем она или нет. Кстати, сесть Тугарт никому не предлагал, что не помешало Авелирцу усесться самому и кивнуть на стул Вики, но она решила, что в данных обстоятельствах можно и постоять. «Рано мне еще, господин. А мне кажется, что в самый раз». Он подмигнул Форнингу. «Ну ладно, значит, впишу как Неллу». Чиновник позвонил в колокольчик и из приемной вбежал молодой раб. «Позови Стряпчева», – приказал он рабу. Когда в присутствии стряпчего Вика передала вексель, а Тугорт вынес ее имя в грозбух и выдал ей узкую полоску кожи, купчую заверенную печатью мэрии, она вежливо поблагодарила всех троих мужчин. «У вас, господин, я вижу серьезные проблемы с глазами», – Вика с сочувствием посмотрела на чиновника. Тот только вздохнул. Тебе-то что за дело, девушка, иди уж, заселяй свое новое жилье, расстроенно буркнул он. Элидарис не помог, вставая и собираясь на выход, спросил Фординг. Как видишь, зато денег сволочь содрал столько, что хуже всего, что болезни дальше. А велирец похлопал его по плечу, мол, держись, и кивнул вики в сторону двери, но та не стала спешить с уходом. У меня есть один рецепт, оставшийся от бабушки. Робко, чуть слышно, пролепетала она. Как раз для таких случаев помогает на сто процентов. Я говорю, обязательно поможет. Вы такой хороший и добрый, что я вам бесплатно дам снадобье. Только его надо сразу же выпить, как только приготовлю. Вы приходите завтра днем, если хотите, я вас вылечу. Все трое уставились на нее, как на заговорившую лошадь. А что она такого сказала? Надо же когда-нибудь начинать свою псевдознахарскую практику. Так почему бы и не с чиновника столь высокого уровня? Без форминга она вряд ли бы до такого добралась. А тут удобный случай. Молчание нарушило дребезжащее хихиканье стряпчиво. «Девушка, вы сможете сделать то, что не смог сам Алидарис?» Давясь своим хихиканием, аж до всхрюкивания спросил он. «Какая бабушка?» Хороший и добрый Тугард даже растерялся. «Любимая?» – серьезно уточнила Вика. Если не только безымянный стряпчий, но и отнеслись к ее словам скептически – то вот помощник мэра отвергать ее предложение не спешил. Более того, в его больных полуслепых глазах загорелась надежда. И, в принципе, Вика его хорошо понимала. При его-то профессии остаться без зрения означает лишиться столь важной и хлебной должности. Она знала, что ближайший маг, знающий заклинание «Малое исцеление», которое здесь все считают просто исцелением, потому что об абсолютном даже легенд уже не осталось, проживает в Глене. Правда, сейчас он находится во дворце герцога Вежского, но разве он опустится до исцеления какого-то городского чиновника? А лекари, как поняла сейчас Вика, даже самые знаменитые перед этой болячкой сплоховали». Она не знала, что это у чиновника за болезнь такая, но для ее целительской магии это совсем и не важно. Помощнику мэра после безуспешной попытки вылечиться у какого-то Алидариса, а судя по пиетету, с которым про него говорили, это очень крутой дядька от местной медицины, теперь оставался только один путь – до конца жизни ходить по всяким шарлатанам. Вика, если так по-честному разобраться, тоже собиралась шарлатанить, но она хотя бы будет шарлатанкой в хорошем смысле этого слова. Когда они уходили из мэрии, Вика была убеждена, что наживку чиновник заглотил и завтра стопудово явится на лечение. Ну что ж, у нее есть чем его приветить. «Нелла, а ты что, действительно сможешь помочь Штугарду? На улице, уже получивший свой вексель Форненг, не спешил с ней расстаться, идя рядом по направлению к домику тетушки Ламарии, хотя, как знала Вика, жил он в стороне Белого района, давно уже забрав все личные вещи из продаваемого особняка. «Я постараюсь. А вы еще что-то хотите забрать из дома?» С намеком, мол, чего привязался, спросила она. «Да просто решил тебя проводить. Ты возражаешь?» «Ну, пипец», – подумала Вика, – «прямо девка на выданье, и это туда же. Я же тебе вот дочери гожусь, дядя». «Простите, господин Форнинг, моего покровителя, что спонсировал, в смысле помог мне с деньгами на дом, его хоть сейчас и нет в городе, но...» Вика изобразила самую застенчивую улыбку, какую только смогла. «Мне бы не хотелось, сами понимаете». «Соседи они ведь...» Форненг расстроился, она это поняла. Но и он понял, что Вика не горит желанием продолжать знакомство. К тому же ему вскоре уезжать. Так что возле старого моста они расстались и вполне дружелюбно. «Как здесь здорово, Нелла!» Гнеш уже успел обижать весь особняк а задний двор какой просторный. Нам с Нюрой там места для тренировок больше будет». Покупка Вики и самой нравилась. У особняка не было веранды, зато слева от него располагался двухкомнатный флигель, какие иногда специально строили для слуг и рабов с летней кухней при нем. В самом доме, кроме просторного холла, кухни, двух кладовых, чердака и подвала, Имелись две ванных комнаты, гостиная и целых три спальни. Вика сразу решила, что жить они все будут в доме. Места хватит, а флигель она приспособит под псевдознахарскую. Правда, она весьма смутно представляла, как должен выглядеть рабочий офис знахарки. В памяти возникало только оборудование избушки Бабы-Яги, какое она видела в детстве в фильмах, где эту ягу играл Георгий Милляр, но рассчитывала что-нибудь придумать. Жаль, что Нелли ни разу не пришлось воспользоваться услугами местных эскулапов. Сейчас бы это помогло. Водопровода здесь, естественно, никакого не было. Не тот район. Зато из-за того, скорее всего, что особняк находился неподалеку от набережной Вены, колодец здесь был совсем не глубоким. Меньше человеческого роста, а это очень хорошо, раз вместо электронасоса у нее руди. Колодец находился в правой половине двора, где располагались хозпостройки. Сарай, дровяной склад и конюшня с парой денников, правда, все пустующее. За особняком располагался фруктовый сад. Яблони, груши, вишня, а вдоль забора кусты смородины. Сад смотрелся хоть и запущенным, зато большим. Место для того, чтобы гонять Гнеша и Нюру, тут было достаточно. Ух, еле допер! Руди подтащил к дому последнюю тележку со скарбом, который Пападанка уже успела скопить за такое короткое время пребывания в этом мире, и присел на корточки возле крыльца. Я передохну. Вика направила на него конструкт малого исцеления, напитав его энергией настолько что раб наверняка почувствовал себя словно заново родившимся. «Отдохнул? Иди жене помогай все раскладывать», усмехнулась она.